Глава 10. Коррекция курса. Часть 1. Да, хорошо, что мне платят не за то, чтобы я с ними соглашалась. Священное пламя тоже мне. Фейерверки. Пинки Бел. нет, Сильвер Белл, мне действительно нужно думать о ней, как о Сильвер Белл, назвала это фейерверками. Она берегла его до тех пор, пока коллекция ее музея Пинки Пай Не была бы завершена. Конечно, если ты собираешься устроить вечеринку на окончание всех вечеринок, тебе понадобятся и фейерверки. Это то, о чем я думаю. проворчал Рейлрайт, Райд, уставившись из открытых дверей сарая на странный объект, наполненный пульсирующими и скривляющимися цветами. Снаружи, за его спиной я могла разглядеть, как гидзиду помогала кобылке залезть в ее фургон для доставок. Надпись: Доставляя абсолютно все. Украшала кузов вместе с семеркой мыльных пузырей, которые, как я предположила, были фирменным знаком пони гуля. Наблюдатель снова вышел на связь. Спрайт-бот бесшумно залетел на ферму глубокой ночью. Наблюдатель продолжал приглядывать за нами. Мой слегка жутковатый страшный знакомец. Уговорить его связаться с Дидзиду на этот раз оказалось заметно проще. Может быть из-за того, что предостережение Вельвет Тремеди все еще было свежо, я попросила о помощи вежливо, добавив «пожалуйста». А вероятнее, потому что наблюдатель обалдел от показанного мной содержимого сарая. Паническая реакция наблюдателя но на увиденный в сарае объект была неожиданный и пугающий, Совершенно не похожий на сдержанный шок Вильвет Ремеди при встрече с Дидзиду. Как только я убедила ее, что пони Гуль была другом, а не хищным пони-зомби, Вильвет стал улыбаться и вести себя безукоризненно вежливо. Но она не перестала держаться на расстоянии и поглядывать на Гуля со страхом. Наверное, внутри нее имелась аллергическая реакция на само существование пони-гулей. Я ожидала, что Дидзиду прибудет лично. Сильвер нужна была помощь, и мы не могли ее сами предоставить. В Мейнхэттене, возможно, ей могли бы помочь, если это место еще существовало. Но, как уже показал мой такой небогатый событиями путь по пустоши, тащить с собой кого-нибудь вроде Сильвер было слишком опасно. Ей нужны были любовь и забота, безопасность и длительное лечение. В скитании по пустошам ничего этого нет, а любое столкновение могло нанести дополнительную душевную травму. Я боялась, что ее боли раны и так слишком глубоки, потому не хотела рисковать. Ввиду отсутствия альтернативы, новая плуза оставалась единственным вариантом. И было бы трудно найти кого-нибудь, кто помог бы Сильвер лучше, чем Дидзиду, не считая профессиональных пони-психиатров. я знала, что Дидзиду действительно станет заботиться о ней. Я совсем не ожидала, что Рейл Райд прибудет вместе с ней. И хотя мне нравилось его общество, что-то в этом визите было не так. Я повернулась обратно к странному объекту, стараясь смотреть слегка мимо, а не прямо на вихрящуюся поверхность. Агась! Каламити стоял у выхода из сарая, рядом с распахнутой дверью. Он тоже не хотел подходить ближе, но из разумной предосторожности, а не из-за слепого страха. Этот жар-бомба! У Пинки Бел в сарае лежало неразорвавшееся мега-заклинание. Или фейерверк. Лучи чистого солнечного света пронизывали в воздух, вырываясь из сотен мелких щелей в вездесущей облачной завесе. Такое же происходило в ночь, когда я покинула стойло-два, только вместо бездонной пропасти, усеянной звездами, проглядывалось небо прекраснейших голубых оттенков. Как же мне хотелось вновь увидеть то небо. Но щели закрывались даже быстрее, чем появлялись. К полудню серая завеса была снова на месте. Гидзиду накрыла Сильвер одеялами и уже пристегивала себя к фургону. Она поймала мой взгляд и улыбнулась. Ее глаза снова перекосило. Я постаралась не содрогнуться от этого зрелища и как могла улыбнулась в ответ. Затем укоризненно посмотрела в сторону груды бочек, из-за которой вельвет Ремеди старалась не выходить, не прячась, впрочем, по-настоящему. Чего, черт возьми, вы собираетесь делать с этой штукой? спросил Каламити у Рейл Я предложил обрушить на нее сарай, но вдруг она от этого взорвется. Чёрт! Да она даже от переноски жахнуть может. Почем нам знать? Да я вообще без понятия, заржал Рэйлрайт. Он поднял копыта, преграждая путь Каламити. Ничего, если тут поболтаюсь, Литл Пип, типа наедине! Каламити пожал плечами и потопал в дидзиду. Рэйлрайт Райт подошел ко мне. Мое беспокойство усилилось. Знаешь,. «Если вы продолжите присылать нам народ, нам придется городок побольше отстроить», — начал он обыденно, но в его тоне заметил строгие нотки. «Ну, я надеюсь, что мне удастся освободить из рабства еще немало пони», — призналась я, снова вспоминая Филидельфию. «Но я посылаю их к вам только потому, что у вас самые добрые приличные жители, которых я встречала. По-честному...» Мне стало немного неловко посылать пони жить в город, который торговал с работорговцами. Но я надеялась, что приток бывших пленных, с которыми жестоко обращались, изменит взгляды жителей. — Не пойми меня неправильно. Мы восхищаемся тем, что ты пытаешься сделать. Ты там жизни спасаешь, и к этому никаких претензий нет. Мы предоставим им дом и позаботимся о том, чтобы та кобылка и те, кто из старой плузы, получили должный уход. — Но сейчас начнется, — подумала я. — Однако... райт скорчил недовольную рожу ты вся из себя безрассудная и опасная из-за тебя погибли шесть наших лучших пони машинистов из них некоторые были моими друзьями сколько себя помню ты накрыла медным тазом один из наших немногих рабочих поездов и разрушила мирные отношения между новой и плузы и работорговцами теперь мне придется ставить больше часовых на стены а караванам придется представлять больше конвоиров честно говоря я не уверен что у нас достаточно патронов на случай если они захотят отыграться на нас за то, Что натворила ваша компания?» Я села на землю, поджав уши. «Так что... Мне жаль тебе это говорить. Реально жаль. Но впредь вам не особо будут рады в новые плузе». Он постарался смягчить удар. «По крайней мере, довольно долго не будут». Я оцепенела. Рейл Рейт оглянулся в сторону Дидзиду и Каламити, топавших копытами, выменивая найденные вещи, которыми были нагружены наши сидельные сумки. Его взгляд вернулся ко мне. Дит зиду настаивал на том, чтобы вы могли с ней торговать, но я ее уговорил проводить все сделки у городских ворот. Потолок из облаков наконец уплотнился, снова окрашивая пустоши в тоскливые серые тона. Вельвет Ремиди и Меди Каламити бежали рыссой, погруженные в обсуждение текста песни, и Вельвет каким-то образом умудрилась уговорить Каламити спеть с ней дуэтом. Мое сердце было будто налито свинцом, но я была удивлена, что слова Райл Райта не так уж и сильно меня задели. У меня не было ощущения, будто из-под ног выдернули ковер. У меня не было никаких серьезных отношений с новой плузы, если не считать уважения испытываемого к автору руководства по выживанию в пустоши. У меня никогда не возникло мысли о сесть в этом городке, особенно после того, как я узнала, почему этого не стал делать Каламити. Потому я была так же вольна сейчас, как и прошлой ночью. Я сверилась с пипбаком. На встроенной карте теперь было отмечено несколько новых локаций, включая ту, куда мы шли, Мейнхэттен. Каламити весьма удачно поторговался, добыв нам медицинские припасы, еду, фляги, даже патроны для малого Макинтоша. Он также выторговал нам возможность посмотреть на карты, имеющиеся в распоряжении Дидзиду. Полученная информация записалась на мой пипбак. Именно благодаря этим картам я получил отметки местонахождения Мейнхэттена, до которого можно было добежать рассой меньше, чем за неделю, и в Филидельфию. до которой было нельзя. На ферме Беллов имелся небольшой очиститель воды, который мы воспользовались, чтобы наполнить наши фляги для долгого пути. Сильвер покинула свой музей Пинки Пай. С ее позволения я посмотрел рецепт праздничных менталок. Теперь он хранился на моем пип-баке. Почему-то мне пока что не хотелось посвящать остальных в это. Усталость начинала брать свое. Мы не спали прошлой ночью, оставаясь с Сильвер Бел, пока не превладит Зиду. Даже когда кобылка заснула полным кошмаров сном, мы не прекратили бдеть. Вдалеке можно было разглядеть очень тонкую белую башню, возвышающуюся так высоко, что она пронзала облака. Какая-то часть меня очень хотела направиться в ее сторону, чтобы просто посмотреть поближе. Но она была в милях пути, и это отняло бы у нас немало часов. И вместо этого я решил осмотреть группу домов прямо по курсу. Прибавив шагу, я стал догонять Каламити и Вельвета. Вильветри Меди отвлеклась от сочинения песни появившимся вопросом. — Каламити, если пегасы живут в облаках, то чем они питаются? — «А они выращивают свою еду прямо там, — небрежно ответил Каламити. Он обратил свой взгляд в нее. — Никогда не слышала о засеивании облаков. Вильветри Меди уставилась на него. Надо отдать Каламити должное. Его бесстрастное выражение морды продержалось несколько секунд перед тем, как пегас расплылся в ухмылке. — Очень смешно. — Ладно, храни свои секреты, но когда-нибудь я ожидаю услышать серьезный ответ, — рассмирялся Вельвет. Я попробовала пролевитировать свой бинокль и посмотреть на здание поближе, но едва успела открыть свою сидельную сумку, как заклинание левитации выдохлось. Пресвятая луна. Мне явно требовался сон. Каламити взмыл в воздух, устремившись в сторону зданий, чтобы посмотреть на них с высоты, и скоро вернулся мрачненько, как грозовая туча. — Рейдеры! Бах! Еще одна пони-рейдер отправилась на тот свет, а остатки ее головы на стену, забрызгивая граффити. Я нырнула обратно за яблочную тележку. Сами яблоки давным-давно сгнили, и рейдеры заменили их черепами пони. В малом макинтоше оставалось еще два патрона. У меня были еще, но я не особо представляла, как перезаряжать оружие, не прибегая к магии. Стрелять, зажав револьвер в зубах, было и без того непривычно. Вельвет Ремеди сидела, пригнувшись около меня, обрабатывая рану в баку Каламити. Надо отдать ей должное. Она, по крайней мере, попыталась поговорить с рейдерами. Они ответили на ее приветствие весьма изощренно. Как минимум в одном из выражений речь шла о некрофилии. Сразу после этого Каламити приступил к зачистке крыш от пони, занимавших снайперские позиции. — Пристегни меня к телеге! — потребовал Каламити. — Прости, что? — Вильвет вопросительно посмотрел на него. Каламити постучал копытом по телеге. — Вместо того, чтобы прятаться за ней, мы можем использовать ее по назначению. Пристегните меня и запрыгивайте. Я посмотрел на телегу, затем на Каламити. — Погоди, то есть ты будешь вести нас по воздуху, пока мы будем расстреливать рейдеров? Ты серьезно можешь так сделать? Агась — Я моргнула. — Это точно будет оригинальный ход. Я кивнула в вельвет, и она начала пристегивать Каламити. Несколько мгновений спустя мы были уже в воздухе. Чувство полета будоражило. Ветер обдувал мою шерсть, земля больше не держала меня. Все равно, что падение, только веселое. Немного страшноватое, но веселое. — Ты стрелять так не забывай! — напомнил Каламити, осознав, что я оказалась целиком поглощена новыми ощущениями. Пуля, выпущенная пони-рейдером, с глухим стуком ударилась об днище телеги. Вряд ли это была первая. Мое внимание снова переключилось на схватку, и я прицелилась. Бах! Еще один пони-рейдер упал замертво. Я навела прицел на следующего и спустила курок языком. Моя цель повалилась на землю, орошая местность кровью, хлещущей из раны. Как-то даже слишком просто. Патроны в барабане кончились, и теперь мне надо было либо перезарядить оружие, либо заменить его на другое. Дробовик был бесполезен на такой дистанции, а штурмовую винтовку я потеряла еще в бою на поезде. Оставался только один вариант – снайперская винтовка, тяжелое оружие, требовавшее использования телекинеза или опоры. Я глядела телегу и пришла к выводу, что за опору сойдет ее борт. — Ох ты же ж! — вырвалась у Каламити, когда одна пуля из тех, что беспрестанно пронзали воздух вокруг нас, пролетела так близко, что оставила царапину на его боевом седле. — Доедливый гад! Литл Пи, попробуй-ка снять вон ту, которая за почтовыми ящиками засела. Я наклоню телегу, чтобы удобнее было. Я навела винтовку на цель, уперла ее посильнее и пригнула к прицелу. Каламити круто развернул телегу. Я нашла взглядом рейдера-единорога уродливую кобылу с клоками малиновой шерсти там, где когда-то была грива. Она была практически полностью скрыта рядом почтовых ящиков и левитировала карабин с прицелом не неслабо модернизированную версию того автомата, который я когда-то использовала. Я придержала язык, пока маневр, выполняемый каламити, не вывел меня на более удобную позицию для стрельбы. Рейдер, которая теперь была практически целиком видна в прицел, выпустила в нашу сторону целый гряд пуль. Ускользая в нирвану ЗПС, край муха, я услышала крик каламити, как раз в тот момент, когда я спустила курок и отправила рейдера на суд богиню. Телега опасно накренилась. — Каламити! — воскликнула около меня Вельвет. Наша повозка резко повернулась. Я ахнула. В Каламити попали, причем в правое крыло. Теперь из него сочилась кровь, а сам Пегас кряхтел в муке, стараясь держать телегу в воздухе. — Извиняйте, ребят! — произнес он в его голосе, слышалась боль. — Ща может немного потрясти. Телега резко просела метра на полтора, заставляя меня и Вельвет вижать от страха. Каламити остановил падение изо всех сил, стараясь дотащить ее до крыши ближайшего целого здания. Он дотянул. По большей части. Мой друг рухнул на крышу и заскользил по остаткам черепицы. Повозка же грохнула за его спиной, ломая колеса и выбрасывая меня и вельвет на крышу. Я снова оказалась в воздухе, только теперь это было уже не так весело. Ударившись об кровлю и заработав острую боль в плече, я отскочила и влетела в груду ящиков и коробок с амуницией, первые из которых разлетелись щепки при столкновении. Я подняла голову и посмотрела в сторону Каламити, как раз в тот момент, когда телега, опрокинувшись, соскочила с крыши и стала утягивать раненого Пегаса за собой. Кровь из его пробитого крыла оставляла разводы на черепице. Каламити оттолкнулся и обхватил край крыши. Утягиваемый вниз, пристегнутый телегой, он дрожал от напряжения. — На помощь! Около меня раздался стон Вельвет Вильве Удачливая пони упала носом на удобный мягкий матрас. Постели одного из рейдеров. Если подумать, не такая уж она и удачливая. Я поднялась на ноги и кинулась к Каламити. Вельвет обогнала меня, будучи более крупным единорогом, и, добежав, принялась перегрызать упряжь телеги. Магнамение спустя к ней присоединилась и я. Каламити кряхтела от боли и натуги. После нескольких мучительно долгих секунд упряжь наконец не выдержала, телега сорвалась вниз и с оглушительным грохотом разбилась о землю. Вельвет Ремеди сидела, склонившись на матрасе, который она предварительно пыталась перевернуть на другую, менее испачканную сторону, но быстро передумала, увидев колонию жуков, проживающих под ним, и разглядывала шар памяти, который мы нашли в развалинах доставах Дидзиду. Она до сих пор его не просмотрела. Ввета же промыла и залечила рану Каламити в меру своих способностей, затем перевязала ее лечащими бинтами, заверив Пегаса, что тот снова сможет подниматься в воздух уже к следующему утру. конечно, при условии, что он послушает ее совет и пробудет на земле, пока не отдохнет. Она также позаботилась обо всех остальных наших ранениях с помощью зелий и припарок. Наших медицинских припасов снова стало меньше, чем мне этого хотелось бы. Я надеялась компенсировать потраченное, обыскав близлежащие здания. У рейдеров наверняка где-нибудь были запасы. На крышу здания вел люк, из которого выскочил одиночный рейдер, вооруженный металлическими граблями, заточенными как смертоносные когти в тот момент, когда мы избавились от телеги. Бандит свалился замертво, пораженный залпом из боевого седла. Даже едва находясь в сознании, пегас был превосходным стрелком. — Почему магическая жар жарбомба? — спросила я, пытаясь засунуть снайперское ружье в сумку, не прибегая к левитации. казалось, что у меня оставалось достаточно сил, чтобы перезаряжать малый Макинтош, хотя стрелять из него все равно приходилось бы, держа его во рту. Но и спутники подняли голову, не понимая вопроса. — То есть, почему именно бомба? — пояснила я. — Мне казалось, мега-заклинания колдовались. — Единороги колдовали заклинания, зебры — нет. Они смешивали свою магию с зельями, талисманами, фетишами. Ихние мега-заклинания либо устанавливались на ракетах типа той, которую уничтожил Клоудсдейл. — Либо проносили в центр города, и там взрывали, как это случилось с Мейнхеттеном, — ответил Каламити. Он лежал, свернувшись в клубок, у люка одновременно и отдыхая, и стоя на страже. Я кивнула и перевела внимание на извлечение патронов из коробок с боеприпасами, принадлежавших рейдерам. В одной из них оказалось несколько гранат. — Неплохо. — Ну что, готов зачистить здание? — спросил я у Каламити. — Конечно, может быть, все рейдеры уже убиты, и мы можем беспрепятственно собрать припасы. Впрочем, не стоило принимать желаемое за действительное. Каламити кивнул, поднимаясь на ноги. Вельвет прошла мимо меня, направляясь к Люку. Вытянувшись вперед, я прикусила конец у хвоста, стараясь не думать об его вкусе. — Подожди здесь! — прошептала я. — Дай нам сперва разведать! Она посмеялась над этим без тени благодарности, но послушалась совета. Каламити схватил ручку Люку зубами и взмахнул крыльями, заработав неодобрительный взгляд со стороны Вельвет, открывая его настежь. Нас встретил теплый подрагивающий свет и едкий дым горящих мусорных баков. Прижимаясь к земле, я проползла вперед. Каламити последовал примеру. Три пони рейдера сидели за баррикадой и нервно ждали нашего появления. Я помахала каламити копытом, затем отступил назад. Сразу после этого кинула им несколько гранат, найденных в ящике на крыше. «Ух, блин!» — раздался чей-то крик. Сразу за ним один за другим последовали три взрыва, затем наступила тишина. который нарушал лишь звук опадающих обломков. Проскользнув вниз, я обнаружил три окровавленных трупа и груду мусора. Больше в здании рейдеров не оказалось, хотя мне и Каламити пришлось убрать несколько растяжек и разрядить целый букет гранат, висящих над парадным входом, пока я не объявила здание официально безопасным. К сожалению, ни я, ни Каламити не обладали достаточным навыком обращения со взрывчаткой, поэтому гранаты пришлось разряжать, швыряя в ведро и унося ноги. Я вернулась к лестнице на крышу и пригласила Вельвет Ремеди. «О, теперь мне можно спускаться? Как мило!» Вельвет прошла мимо, окинув меня равнодушным взглядом. «Дерьмо!» Среди здания оказались почтовый офис, Бакалея и вербовочный пункт армии Эквестрии. Последний принял прямой удар давнего взрыва и оставил после себя две отдельно стоящие стены, на одной из которых до сих пор гордо висел вербовочный плакат. «Ты тоже можешь стать Стальным Рейнджером», — провозглашал надпись под изображением поднявшейся на дыбы пони, ну или, по крайней мере, поднявшегося на дыбы полностью закрытого костюма в форме пони, возвышающегося на фоне каменистого ландшафта, покрытого мертвыми окровавленными зебрами. Остальная часть здания обвалилась в внизу кратер. «Мы же приземлились на крышу почтового офиса». В нем нашлось больше всего полезных припасов, здесь рейдеры хранили все от пачек сигарет до всякой всячины, которая мне пригодилась бы при сборке дротикомета. А вот медикаментов не нашлось. Досадно. Из Бакалеи уже давно были вынесены все продукты, и рейдеры превратили здание в свой лагерь. Выпотрошенные тела их жертв свисали с потолков между грязными матрасами и котлами с едой. Все поверхности были покрыты порнографическими и богохульными граффити. Вопреки нашим советам, Вельвет решила зайти в Бакалею, Но, не выдержав увиденного, выбежала и выплеснула содержимое своего желудка в один из почтовых ящиков, стоящих напротив здания. Подойдя к трупу единорога, я подобрала зубами ее карабин и после неудачных попыток запихнуть его в сидельные сумки, повесила на шею к флягам. Каламити собрал ружья, пистолеты и припасы с других пони рейдеров, оставив им лишь броню. Сейчас он разбирал добытое оружие, чтобы собрать более качественные экземпляры, используя лучше всего сохранившиеся части. — Когда-то я тоже занималась подобным, но у него это выходило намного лучше. — В этом кратере лежит с виду целый сейф, милая. — Хочешь попробовать свои силы? — спросила подошедшая в леветре меди. Она все еще выглядела шокированной от увиденного ранее. Я последовала за ней. — К счастью, моих сил было достаточно для манипуляции заколкой и отверткой. — Нам стоит найти место, где можно отдохнуть. Как насчет того, чтобы разбить лагерь прямо здесь? — спросил я Вельвет, продолжая заниматься замком. — В городе рейдеров? Ты видела, как у них выглядит помещение? Невероятно отвратительно, это еще мягко сказано. Это должно быть исключительно вредно для здоровья. Я подозреваю, что вы так легко с ними расправились, отчасти потому, что они были ослаблены болезнями, без обид. Посмеявшись, я снова сосредоточился на сейфе. — К тому же, в округе могут быть еще рейдеры. Ты ведь не хочешь, чтобы они вернулись, пока ты будешь спать? То был веский аргумент. Пусть ей была вымотанной, но этот городок действительно мало подходил для ночлега. Сейф открылся с характерным щелчком. Заглянув внутрь, я обнаружил еще один стелс-бак и копию «Тактик шпионажа зебр» «Знай врага в лицо», а также стопку плохо сохранившихся документов и несколько слегка светящихся энергомагических гранат. В глубине сейфа было припрятано записанное сообщение. Я загрузил его на пип-бак и прослушал. Посылая вам одно из устройств, полученных из утеса разбитого копыта. Разведка уже предполагала, что зебры разработали некие талисманы с заклинанием невидимости, но это похоже на что-то, сконструированное Министерством Тайных Наук. Оно даже совместимо с пибаками. Мне противно это говорить, но, видимо, среди нас есть предатель. Если кто-то в Министерстве Тайных Наук сдает зебрам тайные технологии, принцессам стоит принять меры. Голос был мне незнаком. Но министерство было уже третьим, о котором я слышала, Третьим из шести. Шесть лучших друзей-героинь, шесть министерств. До сих пор я слышал только о министерстве морали и министерстве мира. Или не только. Нет, было еще одно, пусть я не знала, как оно зовется. Та статуэтка оранжевой пони, ударяющей копытами в воздух, была явно из тех, выпущенных в ограниченном количестве магических артефактах, о которых нам поведала Пинки и нет, Сильвербелл. Кьюти-марка с тремя яблоками, как две капли воды, совпадало с изображением на рукояти малого Макинтоша. Тот факт, что я могла мысленно прочертить линию от героинь, о которых говорил наблюдатель, к фабрике оружия, охраняемой пониобразными роботами с живыми мозгами, заставило меня поежиться. Сдается, что мне многое не понравится из того, что я должна была узнать об этих министерствах. Министерство мира хотя бы казалось благотворным. Изгибающаяся линия железной дороги пролегала по скалистой местности и забилующей холмами и пересекалась с нашим маршрутом, так что мы продолжили путь по ней. Направление было не совсем, но все равно достаточно верным, и я подозревала, что дальше пути постепенно заворачивали в сторону Мейнхэттена. К тому же дорога была довольно ровной, что было очень удобно. Хождение по холмам выжило из меня все соки. — Нет мне жизни в позолоченной клетке. В оковах нет силы мне больше сидеть, — запела Вельвет. — Я готова покинуть сцену. На вольные ветки. Пора этой птице свободно взлететь. — Я слеп, стоило глаза закрыть, — присоединился Каламиди. Его голос был не сравнить с Вельвет Ремеди, но он поразительно гармонично подхватил ноту. — Видел только то, что твердили мне зрить. Пришла пора воспрять, стряхнув ложь, правду найти. нарушив их порядки, размять крылья и просто уйти. Нифига себе! Вот уже второй раз за день я села на круп, удивленно открыв рот. Вельветри меди и каламити продолжали петь, не заметив того, что я остановилась и пялилась на них. Я поднялась на ноги и просила следом. Часть моей души была переполнена счастьем от созерцания друзей за таким мирным занятием. Часть моего разума восторженно пищала, видя, как Вильвет сочиняет новую песню. И, наконец, имелась надоедливая, циничная, приземленная часть рассудка, которая настаивала на том, что эта пара оповещала всю округу о нашем существовании. Я подозревала, что Вельвет Ремеди об этом даже не задумывается. Она пробыла в пустошных на несколько часов дольше меня, но имела гораздо меньше опыта в путешествиях. Она просто не брала в голову такие прозаические вещи, как осторожность. С другой стороны, Каламете также, похоже, было все равно. Вряд ли существовало много угроз, от которых он не смог бы просто улететь, и я подозревала, что Пегас иногда забывал, что путешествует с двумя пони, рожденными ползать. Я старательно игнорировала эту занудную часть себя. Пока что песня помогала мне волочь копыта. Когда мы обогнули крутой холм, песня Вельветы Каламити грубо оборвалась. «Понятия пока что не имею, как написать бридж», — застенчиво призналась Вельвет, «Но припев силен». Каламити, проникшийся проектом, согласился. Расправив крылья, он спахнул в небо и приземлился на высокий утес, выступающий из скалы. Затем пригнулся. «Впереди что — Впереди что-то есть! — сообщил он, скользнув обратно. — Там, вокруг груды ржавых машин, собралась кучка пони. Затем проверил, заряженное ли боевое седло. — На рейдеров вроде смахивают. — Вроде смахивают? — переспросил я предостерегающе. Угу. Ну, Лучше к ним поосторожнее приближаться, зарделся Каламити. Бережанов, селестия, бережет и все такое. К счастью, они нас не заметили, так что. Ты в этом уверен, пони? произнес кто-то мрачным голосом над нашими головами. Облаченная в броню Грифина с глухим стуком приземлилась напротив и застыла в боевой позе, выставив вперед острые как бритвы когти. Неровный шрам пересекал ее клюв и ту часть лица, где когда-то был левый глаз. Трехствольный энергомагический дробовик. Мирно покоился в кобуре на груди.